Кряки, пойди ка сюда. Послушай, что мне пишут. Вот косила я с доктором, и он прочел ей вслух. Дорогой доктор Тулетов. Недавно я обедала с устрицами, и внутри раковин мне попались маленькие, очень красивые камешки. Я всю жизнь провела на море. Но ещё никогда таких не видела. Мой муж говорит, что это яйца яйцеустрицы. Но я ему не верю. Устрицы не откладывают яйца. Может быть, вы объясните нам, что это такое? Только, пожалуйста, возвратите нам эти камешки, потому что мои дети очень любят ими играть. Доктор отложил в сторону письмо, взял в руки устричные створки и раскрыл их. — Посмотри, кряки, прошептал он. Какая красота! Жемчужины. Так же шепотом и так же с восторгом ответила кряки. Росовые жемчужины. Ты видел когда-нибудь "Какие посшиш чужены?" с волнением в голосе продолжал доктор. "А да каждый из них стоит целое состояние. Кто же их мне прислал?" Доктор взял письмо, долго вертил его в руках. "Письмо не подписано", сказала Кандицион сжифу фуфу ширку. И он написала утка-широконоска. Я узнаю ее почерк. Эти птицы обычно гнездятся на пустынных берегах и питаются мелкими ракушками и рыбешкой. Ну, как кряки, присмотрись к обратному адресу. Откуда пришло это письмо? Утка прищурилась и прочла по слогам: к а л а где это? Спросил доктор. м «Ну, где-нибудь на крыше, это. Пожала плечами, кряки. Давайте спросим проворного». Утка позвала проворного. Тот посмотрел обратный адрес и сказал: «Да это же скалы Хармата, в ульджуже маленьких островков, в милях в 60 к северу от Фантиппо". "Как странно", задумчиво произнес доктор Долитл. "Я думал, что такие жемчужины можно найти только в южных морях". В здешних водах жемчужины такого размера и такой красоты не встречаются. Мне даже жаль оставаться с ними до того они красивые. Но Широконоска просила вернуть их. Нельзя иметь млыше игрушки. Что ж, завтра утром я отправлю посылку на скалы, как их там, э, Харматан. Где же мне пока спрятать жемчужины? Люди теряют голову при виде таких драгоценностей, поэтому придется попросить у Сколли, тяни толкая сторожить всю ночь дверь. И вдруг на стол, где лежали жемчужины, упала тень. Доктор поднял глаза вижу лицо человека. Оно было ужасно. Заросшие чёрной щетиной щёки, нависла хмутой брови, нос крючком. Глаза страшного человека не отрывались от жемчужин. Сердце у доктора заколотилось в груди от тревоги, и он поспешил накрыть ладонью жемчужины, смахнуть их со стола и сунуть в карман. вспосил доктор дрогнувшим голосом